Глава 10. Сложный пациент. Магазин находится на первом этаже, на окна большие, так называемые «в пол», и складывается ощущение, что находимся на одном уровне с улицей. Зачем так построили здание? Странный проект, но для рекламы самое то, если правильно распорядиться архитектурой. Ирина одни жалюзи подняла и свет включила в торговом зале, так она выразилась «полупустые полки». В витринах, если и есть что-то, то ничего интересного из себя не представляет. Дожидаться покупателей смысла никакого. А вот если замутить торговлю настоящими ювелирными артефактами, совсем другое дело. Не из-за этого ли интуиция не давала расстаться с юными аферистами? Сомневаюсь. Магазинчиков в столице много. Легко перекупить разорившийся или арендовать нужный. Никто не отменял и постройку нового, собственного. Вопрос стоимости, но, честно говоря, еще даже не интересовался ценами на аренду. Не до того сейчас. Пока нечего предложить покупателям. Не сделано ни одно украшение. «Станислав Викторович, вы увидели, что хотели?» Спросила с грустной улыбкой наследница магазинчика. «Мои слова подтверждены?» «Ты решила, что я тебе не поверил и захотел проверить?» Обернулся к ней и с интересом посмотрел на подозрительно хмурящуюся девицу. «Знаешь, одаренных не так-то просто обмануть». «Я вот не понимаю, на чём строился расчёт, когда рассослали письма с попыткой аферы? Впрочем, если бы ещё дистанционно средства переводились, то с этим можно смириться, но ты согласилась на личную встречу. Проясни этот момент». «Рискнула и проиграла», — выдохнула та. «И опять глупость сказала», — фыркнула Жулианна. «Скажи, а что у вас в подвале? Судя по сторожевой карте, то вход в него из подсобного помещения, принадлежащего магазину». «Здесь есть подвал?» – удивилась Ирина. «Наверное, речь про техническое помещение, но о нем мне ничего не известно». «Не врет», – говорит искренне. Впрочем, если ее отец занимался чем-то незаконным, то вряд ли дочери докладывал. И да, как-то пока не задумывался, почему же у успешного господина все так резко не заладилось. Смена деятельности? Или выбила из колеи смерть жены? Наложилось одно на другое? Гадать нет желания». «Лучше поручить кому-нибудь провести расследование, а потом прочесть отчет. Мой начальник охраны с такой задачей легко справиться, но это если заинтересуюсь происходящим и захочу разобраться, что и как». «Пойдем посмотрим». Кивнул я Жилиане. Зашли за стойку и открыли дверь в небольшой коридор. «Там комната для склада и бывший кабинет отца», пояснила Ирина. «Моя помощница первой зашла в захламленный склад. Пустые коробки, сломанные стулья, швабры с ведрами и пара лопат». «На первый взгляд подсобка, и ничего не напоминает, что тут есть где-то проход». «Спуск маскировали с помощью отвода глаз, но заклинание имеет остаточный след и давно не обновлялось», прокомментировала бывшая наемница, перешедшая на мою сторону. «В дальнем углу, за прислоненным к стене фанерным листом, мы обнаружили дверь, покрашенную в цвет стен и на первый взгляд почти незаметную. Хм. Если применялась защитная магия, то при беглом осмотре ее не найти». При тщательном обыске ее легко обнаружить, профессионалов такая защита не остановит. «Когда твой отец руководил магазинчиком, тут такой же бардак был», — поинтересовался я у занервничавшей Ирины. «Да, я сюда и не заглядывала», — пожала она в ответ плечами. «Склад как склад. Коробки уже потом со Степаном разбирали, но ничего интересного не нашли». Проход оказался заперт на ключ. Дверь массивная, ломать ее нет желания. Осмотрев замочную скважину, наследница заведения заявила, что понятия не имеет, как попасть внутрь. Опять соврала. Аура выдала. «Жаль, — потер я переносицу. — Придется ломать. Стены повредим, ремонтировать их потом потребуется. Да и если что-то ценное в подвале хранится, то не факт, что уцелеет. Ну да ничего не поделаешь. Пара воздушных кулаков преграду внутрь вынесет. «Желиана, как считаешь, сколько посылов потребуется?» одного хватит! — хмыкнула моя помощница. «Нет, спорить не стану, иначе проиграю». Делано покачал головой и посмотрел в очередной раз на занервничавшую молодую аферистку. «Кстати, напомню ничего чужого нам не нужно. Если еще не поняла, то почему ты решил помочь вашей семейной трагедии? Только не спрашивай причину, сам в непонятках». «Правда?» — округлила та глаза с подозрением на меня, уставившись. «Ага», — подтвердил я. Неси уже ключи, а то и в самом деле тут все раздолбаем к чертовой матери. И прошу, не ври, если не уверена, что не удастся скрыть чувства и держать их под контролем источника. «Простите», — опустила голову Ирина, — «сомневаюсь, что у меня есть нужные ключи, но одна связка лежит в столе, и вроде бы там есть похожая бородка». «Мы уже это поняли», — раздраженно сказала Желиана, когда девица поспешно ушла, то помощница ко мне обратилась. «Стас...» Чего мы с ней миндальничаем и время теряем? Готова поговорить по душам и через пару минут всю информацию получим». «Считаешь ее врагом?» Задал я встречный вопрос, чем заставил молодую женщину призадуматься. «Пойми, обрести союзника и единомышленника стоит дорого, а превратить его в недруга легко и просто. Что бы ты узнала от Ирины, если допросила при первой встрече? Они разорены, имеется магазин, где нет товара, в долгах, как в шелках. Что еще?» «Ну...» При желании сюда могли прийти и прикинуть, забирать этот актив или нет, неуверенно проговорила моя собеседница. Ничего не стал ей отвечать. Пока еще Жулиана не понимает моих целей и принципов. Со временем разберется, и тогда или продолжим сотрудничество, или разбежимся. Молодая женщина сравнивает свое положение с бывшими кланами, на которые работала. Хельга или Джонсон не подумали бы разбираться, отдали приказ и последствиями поинтересовались вскользь. «С одной стороны, необходимо признать, что такая тактика имеет право на существование, особенно, когда на тебя наезжают и врут на каждом шагу. Сам уже на грани и почти готов плюнуть на все и отправиться в поместье. Сейчас бы сидел в лаборатории или с книгой перед камином, но не находился бы в непонятной подсобке». «Вот, принесла». Ирина протянула Желиане связку ключей. «Так открывай, ты же тут хозяйка», – пожала плечиками молодая женщина. Магических ловушек не ощущай, но подстраховать наследницу магазинчика необходимо. Черт его знает, что нас за дверью поджидает. Замок пару раз щелкнул, дверь отворилась без скрипа, и мы осторожно спустились в подвальное помещение. Оно оказалось небольшим, всего одна большая комната, но обставленная очень интересно. При желании можно жить и работать, помещение как бы поделено надвое. Слева от входа жилая часть, а справа лаборатория». На первый взгляд я даже поморщился, примерно так себе представлял скрытое место по производству наркоты. Тут и колбы с точными весами, какие-то порошки с реактивами, различные приспособления, инструменты. Но чем больше присматривался, то не понимал, для чего тут пять различных тисков, несколько жаровин, мощных микроскопов и даже присутствует небольшая рентгенная установка. Или эти приборы имеют двойное назначение? «Ой!» «Пропавший папин дневник!» – воскликнула Ирина, беря с дивана общую тетрадь, исписанную мелким почерком. Девицу не заинтересовала лаборатория. Она осматривает нехитрые вещи на жилой части. Там есть телевизор, холодильник, микроволновая печь, капсульная кофемашина, шкаф и полка с книгами. Рядом с диваном стоит столик, на котором находится ночник. Есть еще один момент, на котором следует заострить внимание. Пыль. Тут точно никто в последнее время не появлялся. «Что думаешь?» Посмотрел я на Желиану, когда обошли небольшую мастерскую. «Тут что-то незаконное производили, но следы тщательно подчистили», — ответила та. «Магические потоки в лаборатории присутствуют в большем объеме, чем на первом этаже в магазине. Однако они никакой информации в себе не несут. Чем тут могли заниматься? Начиная от создания копий подделок до изменения внешних видов артефактов, ну, если последние имеют ярко выраженную принадлежность». Другими словами, скупка краденого. По идее, косвенные признаки указывают именно на такую сферу деятельности. Наверху ширма с никому не нужными безделушками, а торговля осуществляется из-под полы. Или есть какое-то другое объяснение, которого не вижу. Тем не менее, тут оборудование на круглую сумму. Если его продать, то частично решатся проблемы семейства. Выкупить лично? Сразу отпадет вопрос в поиске места торговой точки и мастерской. «Однако вложиться в ремонт придется. Обстановку в магазине необходимо заменить и привести в надлежащий вид. Кого привлечь к этой работе?» «Желательно Марианну, но продвигает Настю свободным временем не располагает. Попросить помощи у стеши не вариант. Княжна развернется и не захочет считать деньги на ремонт. А если еще Стеллу в помощь призовет, то пиши пропало, померу пустят. Ну, утрирую, разорение не грозит, но швыряться деньгами не собираюсь». «Да, еще не следует забывать, что не имею ни одной вещи на продажу. Хотел подыскать себе учителя-ювелира, но пока даже не знаю, к кому обратиться. Ирина, обернулся я к девушке, жадно читающей дневник отца. Отвлекись на секунду». «А, да, конечно». Девица вздрогнула и закрыла тетрадь. «К сожалению, тут нет чего-то сильно стоящего, что способно вытащить тебя и братьев из финансовой дыры. Приборы стоят каких-то денег, их следует оценить, но дело в другом». Потер бровь, стараясь понять, а нужно ли мне это все самому. Что если предложу выкупить магазин? «Он в залоге», — вздохнула та. «Боюсь, ничего не получится. Дала расписку, что как только вступлю в права, то переоформлю». «Ты продала его или нет?» — не понял я. «Брала в долг. Для погашения кредитов. Не всю сумму, где-то треть». Тем не менее, уже понимаю, с кем имею дело и выкупить расписку не смогу, а, следовательно, и никому не перепродам, кроме как господину Шуналову», развела руками погрустневшая девица. «И кто такой господин Шуналов?» поинтересовалась Жулианна. «Ему тут сеть заведений принадлежит, в том числе ресторан в конце улицы, а должность занимает высокую глава района. Но, если честно, то его бандиты поставили, или он сам какое-то сообщество вокруг себя собрал». Какие-то не очень понятные дала объяснение неудачливая аферистка. «Скажи-ка, а не от него ли ты подчеркнула идею с налоговыми уведомлениями?» — заинтересовалась Желианна. «Нет, Василий Макарович не угрожал и не принуждает. Но когда становится резок, то разговаривать с ним тяжело». Пошла в отказ девица. «Моя помощница стала на след, аура Ирины мгновенно сигнализирует о попытке что-то скрыть. Несколько уточняющих вопросов, и все встало на свои места». Глава района проявлял участие к сироткам, так он называл несчастных. Пару раз в ресторан Ирину водил и представлял деловым партнером, говоря, что девушка – владелица роскошного магазина, пока еще никак не завоевавшего своего места. Лично ссудил небольшую сумму, расстраиваясь, что все деньги в деле. Но, как говорил, подсуетился и пару дельцов с ней свел, у которых она по пять тысяч взяла. Похороны отца, текущие платежи и... «Почти ни копейки не осталось, а процент капает. Насчет же аферы...» «Ну, подслушала девица, как Василий Макарович каких-то парней расхваливал, что те развели на круглые суммы лохов, отправив им требования с уплатами штрафов. Да, примерный текст проговорил». «Такие разговоры не для посторонних ушей. Если только не желает, чтобы их услышали», — прокомментировала Жилиана. «Тебя банально подставили. Уверена, этот господин ждет, не дождется». когда ты ему позвонишь и попросишь о помощи. Что он для тебя подготовил, не знаю. Вполне возможно, желает увидеть покорность в постели или по дешевке завладеть магазином. — Кстати, а что партнер отца? Вдруг вспомнил я. Он-то на горизонте не появляется? — Нет. Папа его долю выкупил, и тот уехал в другой город. Звонил, приносил соболезнования, но денег в долг не дал. Жестко заявил, что и так получил меньше, чем рассчитывал, и был на наше семейство зол. Мне показалось, что он даже... «Злорадствовал», — поморщилась девица и посмотрела на часы. «Мне бы домой. Боюсь, обезболивающее прекратит действовать, и семёну станет плохо. Раньше одного укола хватало чуть ли не на сутки, но сейчас время действия уменьшается». «Позвони Степану и справься о здоровье младшего», — предложил Ирине, и пока та, обрадовавшись, поспешно вытащив из кармана куртки сотовый телефон, общалась с братом, я переговорил с Жилианой. Точнее, поинтересовался у своей помощницы, что она обо всем этом думает». Ее мнение совпало с моим. Несмышленых детишек обувают. А Ирину она отнесла к этой категории, предположив, что та долгое время не знала ни хлопот, ни забот и жила за спинами родителей. Единственное не совсем понятно с младшим братом. Сам тот заболел. Или кто-то этому поспособствовал. В анализах бывшая подруга принца разбирается, и есть там пара странных моментов, на ее взгляд. Углядела какие-то взаимоисключающие титры, но не уверена во внешнем воздействии. «Следует Маннину позвонить и попросить помощи». Но профессор на меня уже бурчал, что ночами беспокою. «Ну, Петр Борисович, тот еще шутник. Но сейчас время уже к полуночи, если попрошу прийти, то он точно подтрунивать начнет. С другой стороны, тянуть опасно, случается, что каждая минута на счету». «Доброго вам вечера», — сказал я, когда профессор ответил на звонок. Решил не затягивать, мысленно проводил анализ состояния ребенка и то, что мне Стеша поведала, но в своих силах нет уверенности. Прикинул, что пару алгоритмов могу вложить в пацана, когда тот окажется под гипнозом, но есть сомнения, что они пойдут на пользу. Точнее, не смог исключить вероятность нанесения вреда, поэтому и не стану экспериментировать. — Станислав Викторович, рад слышать! — раздался в динамике спокойный голос Майнина. — Взаимно. «Надеюсь, у вас не слишком большие проблемы», — хмыкнул Пётр Борисович. «Почему сразу проблемы?» — вздохнул я, но вынужденно признал. «Мальчик около пяти лет. У него, предположительно, болезнь Буртефара, если не ошибаюсь в названии». «Очень интересно. Вот скажите, где вы таких пациентов находите?» — с азартом в голосе спросил Майнин. «Господин Жиргов, не молчите, чёрт бы вас побрал! Диктуйте адрес, выезжаю!» «Так ночь на дворе», — улыбнулся я, воспользовавшись, что тот меня не видит. «И когда это вас останавливало?» — вернул он мне укол. «Сейчас трубку дам сестре мальчика, она адрес продиктует». Поманил я к себе Ирину и, закрыв микрофон, прошептал. «Это очень хороший целитель. Он посмотрит семёна а насчет денег не беспокойся». «При тут деньги?» — отмахнулась та и взяла телефон. Разговор адресом не ограничился. Какие-то пояснения сестра больного давала. Назвала какие-то титры и пару раз утвердительно что-то подтверждала. Жулиана меня отвлекла, найдя на книжной полке один лист бумаги с перечнем драгоценных камней и их каратами, вес переплавленного золота и ценой с подсчетом. «Куплено за 500 рублей. Продано материалов на 700 но минус работа», — озвучил я. «Значит, скупка краденого?» «Не факт, но похоже», — ответила Жулиана. «Наследница магазинчика неуверенно ко мне подошла и отдала сотовый. Профессор приедет», — поинтересовался я. «Он сказал, что, скорее всего, заберет Семена в свой целительский центр. Ругался, что так долго затянули. Грозился вам высказать. Я попыталась сказать, что мы с вами толком еще не знакомы, но он слушать не стал. Велел вещи ребенку собирать», — ответила девица. «Все так серьезно?» — удивилась Жулиана. Ее вопрос повис в воздухе, но если Майнин собирается мне пару ласковых сказать, то что-то его сильно взволновало. «Так, собираемся и уходим. Нам следует поспешить, а то Петр Борисович может опередить и напугать детей», — сказал я и посмотрел на удивленную девицу. «Запирай тут все и ноги в руки!» Степана не совсем понял, он отпустил старшую сестру с какими-то неизвестными, сразу после того, как они попались на афере. Мало того, он даже не пытался защищаться и не смог промолчать, когда Жилиана ему вопросы задавала. Уверен, сестрица бы ни слова не сказала, если только в бессознательном состоянии от боли. Очень разные характеры у Ирины и брата. Девица слишком Степана оберегает и ото всех проблем огораживает. Почему-то уверен, что и про долги далеко не все парню известно, как и о переговорах с главой района. Как не спешили... а у подъезда обнаружилась скорая целительская помощь. Машина не из местных клиник. Дорогая иномарка, оборудованная по последнему слову техники. Ну, я таких ни одной не видел. Редко работает в обычных больницах. В квартире хозяйничал Манин, а около двери застыли двое санитаров с носилками. «Пётр Борисович, вы быстро добрались!» Входя в комнату, сказал я. «Не так бы, как хотелось!» Держа мальчика за руку, хмуро заявил профессор. «Что с братом?» Прижав ладонь к рту, воскликнула хозяйка квартиры. «Он болен!» — лаконично ответил Манин. «Все из комнаты вышли? Господин Жиргов, это к вам не относится!» Никогда не слышал от Петра Борисовича такой властности в голосе. Он чуть ли не все мои щиты смял. Правда, защита находилась в спящем режиме, но должна была отреагировать на такое повелительное воздействие. Пожалуй, я бы подчинился его рыку но ну, не так, как Ирина с Жалианной. которых ветром в коридор сдуло, но тоже бы не ослушался. «Станислав Викторович, ребенка сейчас нельзя транспортировать. Переломает тебе все кости», — задумчиво говорит профессор, не глядя на меня. «Я не сторонник оказания целительской помощи в домашних или походных условиях. Не раз уже об этом говорил. Тем не менее, приходится в поле работать. Да и с вами мы пару раз трудились». «Вы готовы следовать моим инструкциям и не вмешиваться в процесс помощи?» «Да, говорите, что делать», — спокойно ответил я и напомнил. «Как насчет письменного согласия родственников?» «Решите этот вопрос», — потянулся к стоящему на полу саквояжу Петр Борисович. «Я готовлюсь к операции». «Хирургическое вмешательство?» — удивился я. «Без него не обойтись», — кивнул Майнин и процедил сквозь зубы. «Как бы уже не опоздали». Потом выдохнул и добавил. От источника исходят силовые жгуты, проникающие и оплетающие весь организм. Они дают отростки в виде ветвей, а на кончиках возникают очаговые магические всплески, сродни основной магии больного и питающейся жизненной силой, вытягивающей из костных тканей составляющие – С помощью посылов и заклинаний невозможно победить заболевание. Не спрашивайте, почему объяснять долго. Поверьте на слово, проводились изыскания и пробовались различные методы. Радикальный только этот. После ликвидации связей в организме больного предстоит очищение и уничтожение магических сполохов. И только на финальном этапе мы произведем непосредственно лечебные заклинания». «Надеюсь, это позволит дотянуть до целительского центра, где паренька поставлю на ноги». «У семьи нет средств». Понизив голос, предупредил я. «Услуги готов оплатить лично». «Не продолжайте», – перебил меня профессор. «Статью расхода отыщу. В том числе есть и княжеский фонд для таких случаев. Возьмите разрешение на целительское вмешательство, но предупредите, что шансы...» Он нахмурился, но потом продолжил. 50 на пятьдесят». Лукавит Петр Борисович. Оценить состояние мальчика могу и без диагностических щупов. Уже то, что он перечислил, говорит о тяжелом случае, а если посмотреть на ауру Майнина, то ни о каких 50% на успех говорить не приходится. Главное – верить в успех и использовать даже мизерный шанс. Вот с этим соглашусь. Пока профессор готовится к операции и продумывает план, я отправился на кухню». Там нервно прохаживается Ирина, Степан старается скрыть свое волнение, только Жилиана прикрыла глаза и дремлет. «Профессору требуется согласие родни ребенка на оперативное вмешательство и проведение целительских действий», — объявил я. «Мы не в состоянии заплатить», — обернулась ко мне хозяйка квартиры. «Так укажите в бумаге, что согласны на бесплатное лечение», — пожал в ответ плечами. «Ситуация сложная, размышлять некогда, а мне уже и так досталось, что не сразу связался с Петром Борисовичем». «Степ...» «Дай бумагу и ручку», — попросила брата Ирина. «Ты уверена?» — посмотрел тот на нее. Они пару секунд обменивались взглядами, а потом парень кивнул и из кухонного шкафчика достал несколько листов А4, протянул их сестре. Ручка отыскалась у принтера, Ирина попросила продиктовать текст, что я и сделал. «Конечно, документ так себе, проблемы могут возникнуть, если ребенок не перенесет операцию. Но другого выхода нет, и эта сестра с братом прекрасно понимают». «Ты его опекунша?» «Или нет?» – приоткрыла глаза Желианна. «У Семена никого нет ближе, и заботиться о нем, кроме меня и Степана, некому». Шумно сглотнув и с испугом на меня, взглянув, ответила девица. «Этого следовало ожидать. В установленном законном порядке Ирина не оформляла документы, посчитав это простой формальностью. Теперь же возникла проблема на ровном месте. Отважился бы я на такой риск, мальчик может не выжить. А согласие липовое, и его никто всерьез не воспримет». «Число и подпись», — указал я на замерзшую над листом шариковую ручку. Ирина быстро расписалась, поставила дату и отдала мне свое согласие. От Майнина ничего скрывать не стал, поведал все как есть. Сейчас профессор в нашей связке главный, ему и предстоит принять решение. «Безобразие! Куда только опека смотрит! Могли бы автоматически права на младшего брата отдать сестре!» Буркнул тот и взял в руки скальпель. «Медицинские инструменты подверг вторичной магической обеззараживающей обработке». «Делаем так. Вводишь мальчика в гипнотическое состояние. Вручную...» Майнин дотронулся до запястья ребенка. «Подчеркиваю, вручную следишь за пульсом и дыханием. На данном этапе нельзя полагаться ни на один электронный прибор». «Как только разрешу применить обезболивающие посылы и начать исцеление...» то медленно и осторожно диагностируй и выявляй самые проблемные органы и на них воздействуй. Крутись, как хочешь, но не дай остановиться сердечной и легким. Остальное беру на себя. Ориентировочное время операции около трех часов, но там как пойдет. «Коллега, вопросы?» Предупрежу родню. И дверь в комнату запру, а то помешают. Сказал я, стаскивая из себя пиджак и рубаху, а потом прокомментировал свои действия. упатеем же». «Точно!» Нам бы еще пару литров воды, нахмурился Петр Борисович. Кипяченый, уточнил я. Петь захотим, поэтому лучше простой или газированный, но не сладкой сосредоточенно ответил профессор и окинул взглядом лежащие на низком столике хирургические инструменты. Петр Борисович торопился, а судя по ауре Семена, то мальчик долго не сможет бороться за свою жизнь. Черт, чем ребенок провинился? Боюсь, шанс его вытащить слишком мал, остается надеяться на удачу, знания и умение Майнина. Дверь в комнату не стал запирать, но предупредил всех, находящихся в квартире, чтобы не вздумали нас беспокоить ни при каких раскладах. Если позову кого-нибудь и что-то попрошу, то только тогда этот человек может войти. «Жилиана, надеюсь на тебя», — посмотрел я на свою помощницу. «Станислав Викторович, не переживайте, все сделаю», — кивнула та. Кувшин литра на три наполнил водой из-под крана. Минералки или газированные в доме не оказалось, но это не так страшно. Вернулся к профессору и Семену, по приказу профессора погрузил мальчика в гипнотический сон. Майнин взял в руки скальпель, на секунду зажмурился, выдохнул и поднес острие к груди больного. Стеша успела пообщаться с отцом, и, как ни странно, но тот не стал ни орать, ни заниматься нравоучениями. Огнев обнял дочь, погладил ее по голове и в маковку поцеловал, а потом попросил рассказать, что и как – Княжна не стала ничего скрывать, за исключением личных отношений со Стасом и нововведениями Уксары. Отец-то давно знает, что дочь выросла, но продолжает считать ее маленькой. Расчет на то, чтобы отдохнуть и разобраться в происходящем после встречи с князем, не оправдался. Попала в оборот Громову, но ее спас Майнин. Буквально, выставил стражу за дверь и принялся за обследование – Остался удовлетворен увиденным, хотя и возмущался мощными щитами, не дающими собрать всю информацию. «Эти блокировки на тебя, господин Жиргов, навешал?» — хмуро спросил профессор, когда его диагностические щупы раз за разом приносили неполную картину. «Нет, магия одного дома, подчиняющаяся лично мне», — уклончиво ответила княжна. «Да? Очень интересно», — потер переносицу пётр Борисович. «Впрочем, если Станислав Викторович не посчитал это чем-то неправильным, то пусть так и будет. Вижу, вы уже пошли на поправку, и остается только дождаться полноценного исцеления. На это потребуется какое-то время, усиленное питание, прогулки по свежему воздуху, хороший сонный настрой». Хм, «Простите, чем я вас так рассмешил?» — удивился Майнин, увидев, что княжна сдерживает рвущийся смех. «Нет-нет, ничего, просто вспомнился старый анекдот». Первое, что пришло на ум, ответила Стеша. «Да? Не поделитесь?» «Ой, господин профессор, простите, но не смогу», смутилась Стеша. Майнин ушел, а княжна наконец-то приняла душ, намеревалась взять, посмотреть какую-нибудь книжку и завалиться на кровать, почитать и уснуть. Не тут-то было. Стелла заявилась, вся в гневе, но, увидев подругу, просветлела лицом и, обняв книжну заявила. «Стешка, как же я рада, что с тобой все в порядке! И тебе не хворать!» улыбнулась княжна. «Как там Кулыбин? Не напоминай мне об этом наглеце и мерзавце!» — рыкнула брюнеточка. «У тебя нет вина? Давай выпьем и поболтаем». Хм, «Боюсь, тебе сейчас пить нельзя». Внимательно посмотрев на внучку губернатора, Хабарска заявила стеша. «С чего такой вывод?» — удивилась Стелла и вытащила из кармана сотовый телефон. «Так и не соизволил позвонить, гад! Наломаешь дров!» — сдерживая улыбку, покачала головой княжна. «Думаешь?» – отбросила смартфон на подушку брюнеточка. уверенно покивала Стеша и добавила. «Вариантов несколько. Первый – бить и царапать морду мерзавцу. Второй – одеться сексуальней и отыграться на болване. Разжечь в нём страсть, а потом бросить. Третий – он вряд ли тебе подойдёт. Закатить истерику, бить посуду, а потом просить прощения. Не в твоём характере». «Ха! Не дождётся!» «А первый вариант неплох, мне уже нравится», — прищурилась Стелла. «Спасибо за идею. А если ее совместить со второй идеей, то вообще получится шик-блеск красота». «Спокойно. Ты выговорись. Подумаем вместе. Что предпринять?» Стараясь сдержать улыбку, проговорилась Теша. Княжна не стала напоминать реакцию подруги, когда Иван пригласил Стеллу на второй танец. «Сейчас это только подольет масло в огонь». Он просто бесчувственный и наглый. Лежал, улыбался, делал вид, что все в порядке. А стоило из выйти, как чуть за грань не отправился. «Ну, понимаю, не хотел меня нервировать». Стелла заходила по комнате и, размахивая руками, стала рассказывать. Больше всего брюнеточку задело отношение к Улыбино, когда тот почти оправился. «Нет». Целоваться этот гад и наглец умеет, но стоило ей закрыть на ключ дверь в палату и недвусмысленно намекать на продолжение, так он сразу пятками назад. А ей стоило немалого труда через себя перешагнуть. Но и это еще не все. Губернатор Магаданского края сбежал и не звонит, на сообщение ответил «Все хорошо». Так, может, он еще не поправился или временно не способен по мужской части Заметила Стеша и продемонстрировала жестом. Согнула руку в локте и отпустила ее к полу. «С этим-то как раз все у него нормально и даже более чем. Поверь, ощущала его желание, когда прижималась. Сейчас-то пойди, на какую-нибудь шалаву весь пар спускает. Ну, козлина!» «Так почему бы тебе к нему самой не сходить и отношения не выяснить?» поинтересовалась Стеша. «Узнать, где он сейчас находится, проще простого. Он чем-то на твоего деда и моего отца похож. Небось сидит в своем кабинете». «Ой, а может ты ему позвонишь?» – поинтересовалась Стелла. «А здоровье справишься, заодно и поинтересуешься, чего это он твою лучшую подругу обижает?» Княжна согласилась. Достала смартфон, но набрать номер не успела. С ней Стас решил пообщаться и, как обычно, опять куда-то влез. Правда, успокоило что все нормально, но одному ребенку требуется помощь. По симптомам и заочно не выносят диагнозов, но подозрения очевидны. Недавно эту тему в универе проходили – «Одно плохо, она сейчас не в состоянии ничем помочь, да и таких знаний у нее нет. Там большой навык необходим, и в зависимости от ситуации подходы к лечению кардинально могут меняться». «Но звони!» – нетерпеливо заявила Стелла, когда Стеша переговорила с травником. Кулыбин принял вызов, вежливо поинтересовался делами княжны, сообщил, что за окном 35 и бушует пурга. Княжна прекрасно слышит смешинки в голосе Ивана. Тот догадывается, что Стелла не выдержала и чуть ли не прижалась ухом к ладони, в которой зажат телефон. «Иван Иванович, а не подскажете, что у вас с моей подругой произошло? Стелла сама не своя, и...» Княжна скосила глаза на притихшую брюнеточку. «Меня ее состояние сильно беспокоит. Понимаете, так же нельзя. Импульсивные решения женщин зачастую приводят к печальным последствиям». «Стефания Олеговна...» «На что вы намекаете?» — в голосе Кулыбина появились настороженные нотки. «Вумут с головой, гулька, истерика от нераздельных чувств, ой, да мало ли чего. Отрицательные эмоции никогда делу не помогают», — хладнокровно заявилась Теша. «Я вас услышал», — задумчиво проговорил Иван Иванович. «Простите, сейчас не готов говорить. Давайте позже созвонимся». Он, не дожидаясь ответа, дал отбой. Подруги друг на друга вопросительно посмотрели, но сказать ничего не успели. Зазвучала мелодия вызова на Стеллином Сотовом, который дисплеем вниз находится на подушке. «Он быстро соображает», — улыбнулась княжна. «Ух, он у меня получит», — произнесла брюнеточка, при этом радостно улыбаясь. Стеша только головой покачала. Этим двоим предстоит друг под друга подстраиваться. Понятно, что личности сильные и не захотят легко сдастся. «Хм». А как же она сама со Стасом? Пока до раздора не доходило, если не считать мелких обид и подозрений, решаемых относительно легко и быстро. Ой, княжна неожиданно поняла, что в их дуэте не считает себя главной, доверяет своему парню, и ей за его спиной уютно. Правда, от своих взглядов не собирается отказываться. «Стеж, он меня пригласил в ресторан и извинился, что поступил не слишком красиво». Озадаченно произнесла бринеточка, улыбаясь до ушей. «И когда свидание?» поинтересовалась княжна. «Через час», — ответила подруга и на месте подпрыгнула. «Блин, мне же нечего надеть, и я не накрашена». Ребенок в гипнотическом трансе. Майнин перерезает и удаляет идущие от источника жгуты. Профессор работает четко и осторожно. Каждое движение скальпеля выверенное. Крови почти нет. Она не идет из-за замораживающего посыла. Сердце Семена медленно бьется, легкие работают, аура неактивна. «Станислав, мне необходима подпитка!» Не глядя на меня, произносит Пётр Борисович. Молча направляю профессору силовые жгуты и перекачиваю энергию. Это уже третий раз делюсь силой. Далеко не так всё просто и однозначно. Майнин собирался прервать операцию и отвезти ребёнка в целительский центр, когда пульс стал прерывистым, а дыхание хриплым. Это произошло сразу после первого же прикосновения скальпеля к внутреннему источнику ребёнка. Я по собственной инициативе добавил в гипноз посыл общения, послав несколько фраз, надеясь, что блоки пропустят. Это ли помогло? Или профессор что-то сделал? Но уже два часа все без изменений. «Вадим!» – просит Майнин. Не прерывая контакта с маленьким пациентом, наполняю стакан и подношу к губам профессора. Тот жадно пьет и просит стереть пот со своего лба. «Нам следовало привлечь Жулиану, втроем было бы удобней». Но на моей помощнице другая обязанность. Она обеспечивает нам спокойную работу. «Почти все!» — откладывает скальпель профессор. «Осталось все почистить, а потом пробудить источник от спячки и объяснить ему, как существовать и не наносить вред своему хозяину. Стас, боюсь, сам уже не справлюсь, а вдвоем только друг другу помешаем. Возьмешься? Или погружаем пациента в глубокий сон и транспортируем в целительский центр?» «Отступать поздно». Слишком велик риск потерять парня. Медленно произношу я. Этот момент обговаривали. Майнин надеялся, что ему хватит сил на завершающую фазу. Не сложилось. Но источник у Семена еще не здоров и в любой момент может начать сопротивление. Произойди это при транспортировке, и уже никто не поможет. Закрываю глаза, выпускаю силовые информационные щупы, вкладываю в них обучающие источник алгоритмы и направляю посылы к больному. Сопротивление не чувствую. Точнее, блоки присутствуют, но они сильно ослаблены. Должен справиться. Сейчас уже не так все страшно».